Глава двадцать третья. Сама идея принять участие в акционе мне, конечно же, очень понравилась. Особенно я воодушевилась, когда лот один за другим стали попадать в наши руки. Между лопаток начало уже побаливать от понимания по прожигающим взглядам того, как со мной хотели пообщаться, да только не была уверена, что новое знакомство мне понравится. Что мы имели после нескольких минут аукциона? О, Зубаст попал в надежные руки огневика. И что я могу вам сказать? Эта парочка словно нашла друг друга. Росток редкого растения подозрительно осматривал Вадима, который выдвинул вполне работающую теорию. А что, если нас тут всех вместе, ну, оставят? Я-то из-под обломков еще выберусь и пойду мстить. Все же некроманты после смерти может чудить и вытворять. А вот как же другие? Даже плечами придернула от представленной воображения картины. А уж когда на сцене появился редкий лот с двумя головами и телом ящерицы, Поняла, что в чём-то Вадим был прав. Мало того, что в неумелых руках эти животные могли причинить сильный вред хозяину и окружающим, так ещё некоторые норовили сбежать, и получалось у них довольно неплохо. Но вот когда-то был у нас преподаватель, который делал предположение на основе изученных данных: многие магические существа могут остаться в нашем мире. Понимаете? При должном уходе и заботе они станут не опасны для окружающих, но превратятся в надёжных соратников. «И что мы наблюдаем сейчас? Борис и его вишенка, да они словно созданы друг для друга. Я никогда не видела, как милуется этот парень. Чаще он издевается, может грубить. Но вот нежно и ласково с заботой и любовью общаться? Никогда». Но что более удивительно, магическое существо от него млело. Отвлекалась я недолго, ровно до того момента, пока на сцену не выкатили аквариум. «Давайте скажу правду». Я люблю водную живность. Рыбки, крабы, осьминоги, медузы, русалки, опять же. И тут целая рыба, да не простая, а особенная, единственная в своем роде, кругленькая, щепастая, песочного цвета с умными глазками, которые смотрели прямо мне в душу. Я растаяла моментально. Была бы возможность, затискала ее, но пока что остановились только на том, что аквариум перешел в мое полное владение. Рыбка сразу же потянулась ко мне, передавая образы и поясняя, что видела, что слышала, чем осталась недовольна. Внимательно ее слушала, поглядывала на сцену, куда вынесли таракашку. Мелкого такого, неказистого, не вызывающего ни у кого из присутствующих доверия. Я даже засомневалась в его благонарежности. Стоит ли брать его в наши ряды или нет? Но перед глазами словно возник красный сигнал со словом «нет». Нельзя его брать. Он опасный для всех. сильно магически не подающийся на уговоры. "Это всё опять же рыбка сказала", Авишенка подакнула, посылая мне отголоски своего мнения. Парням я сразу сказала: "Не поднимать руки и на лот даже не смотреть. Он нам не подходит". Только объяснить так и не смогла, почему. У меня от этого жука вообще душа оттрепеталась в груди, вибрировала неприятно. Этот лот так никто и не взял, зато следующий довольно быстро перешёл в руки Кромову. Андрей нашёл себе любимца под стать. Он ещё не понял, на что подписался. Но «Ну, я вот начинала видеть тянущиеся нити, связывающие нас с каждым из лотов. Даже тот отросток, про которого совсем нелестно отозвался Вадим, к лекарю стал прикипать. Одинокие хлопки вывели меня из задумчивости и заставили насторожиться. К сцене медленным шагом шёл хозяин заведения. То, что это был именно он, понятно стало сразу. Его аура, словно все стены пропитались. Возможно, по этой причине я не смогла отыскать его глазами ранее. Ведь это он на меня смотрел уж больно пристально. Спокойно, Зиночка, спокойно. Да только как успокоиться, когда этот мужчина знаком с Андреевым? Вон как глазами стреляет в сторону нашего командира, словно говорит, с какой-то обидой, словно Ромов ему что-то должен и долгое время не отдавал. Сам же Роман Вениаминович оказался довольно неприятным внешне человеком. Про таких говорят «скользкий, как слизень». Вот именно на него он и был похож. Длинный, худощавый, с чисто выбритым и гладким подбородком. Одетый в роскошное одеяние. Словно мы не в современном мире, а действительно в древнем Египте. Это ж надо было так в образ войти. Кошмар. А еще от него веяло арктическим холодом настолько, что невольно хотелось пересесть поближе к Борису. «Смотрю, даже сейчас ты вокруг себя собираешь интересных людей. Вот эта милая леди, как вас?» Знакомиться с этим типом я не желала, но обстоятельства вынуждали. Зинаида Петровна представилась в Мураброве. Зиночка, проговорил фараон. Вывел он меня из себя очень уж быстро. Вот кто ему позволил так мне называть, а? Да только самым избранным и проверенным позволено произносить моё имя с подобной интонацией. Сила взлетела надо мной вверх слишком быстро, даже не успела ничего сделать. Эх, теряю снаровку. Зинаида Петровна повторила, смотря мужчине прямо в глаза и дожидаясь должного эффекта. Он от меня чуть заметно отшатнулся и поджал губы, и снова посмотрел на Андрея, словно между ними с давних пор шла какая-то вражда за лидерство. Вот только командира нашей 13-й команды я успела изучить. Ему совершенно плевать на мнение других. Он один в поле воин. А Фараонов, птица другого полёта, видно же, что любит пускать пыль в глаза. А потом Я не поняла, как разговоры закончились. В какой именно момент произошёл самый сильный на моей памяти взрыв? Вот только рядом сидели гости заведения и заинтересованно смотрели на наш столик. Заметила, как их сносит ударной волной, накрывает столами и стульями, как кто-то отлетает к стене. Я даже голову вжала, смотря с распахнутыми глазами на Андрея. Он только что поставил самую сильную из известных защит. Он только что спас свою команду, он спас меня. Чуть приподняла голову и заметила приличных размеров вмятину на защитном куполе. Именно туда пришёлся самый сильный удар. В меня. И такая злость её долила, особенно когда поняла, что добра Зиночки могло бы и не быть. Пыль постепенно оседала на пол, а людей в помещении прибавлялось. Ещё бы фараон решил нас тут всех заживо погрести. Но ну уж нет. Рыбка моя сама предложила вариант, который хоть частично остановит прибывающих на помощь магов. и позволит выиграть нам время. Рисковала ли? Естественно. Ну кто не рискует, тот не я. Пуговка так ласково называла своего питомца, быстро была вытащена из аквариума и отправлена в недолгий полёт, который мне показался очень и очень длительным. Кстати, только тогда, когда морское существо оказалось над моей головой, я как-то разом засомневалась в своём решении. Но всё обошлось. Всё получилось. Тысячи игл, что выпустила Пуговка, незамедлительно достигли своих целей, ловко обходя по траектории простых людей. Ладно. Продажных гадов, которых лично я бы тут и оставила, но у нас есть карательная служба, которая будет этим вопросом заниматься, а ещё служба зачистки. Так что не моя это зона ответственности. Я гоманно работать с такими личностями не умею. К собственной вашей радости. К слову, сидеть долго на одном месте мне не пришлось. Ромов быстро взял управление нашей командой на себя, раздавал приказы он быстро, как и всегда это происходит, но меня, скажем так, поставил в неловкое положение. "Зина!" крикнул. "На тебе магические животные". "Почему это?" возмущённо крикнула в спину, поворачиваясь в сторону клеток. "Жук вот самоудалился или самоуничтожился. Теперь на одно магическое существо меньше. И если ещё четыре клетки молчат и никак себя не проявляют, то я щерится. Она меня раздражает. Ты с ними общий язык находишь быстрее остальных, ответил Вадим. Я лечу и вывожу раненных. Я слежу за безопасностью и убираю тех, кто вам захочет помешать, отозвался Ромов. Тяжело вздохнула и посмотрела на рыбку, которая пообещала мне помочь. Ладно, что я не справлюсь? Аквариум я перетащила ближе к оставшимся магическим существам и наблюдала за тем, как моя пуговка периодически выпрыгивала из воды и метко стреляла иглами по сторонам, позволяя мне работать подальше от магов, которые так и мечтали дотянуть До меня свои руки. Я же во что бы то ни стало должна была поймать наглую мелкую ящерицу, которая уже взломала последний замок и с вызовом смотрела мне в глаза. Вот только попробуй, предупредила я её, смотря в наглые умнейшие, что бы в глаза. Ящерица недолго думала, она спрыгнула вниз на пол и бодро пошагала к своей цели. Чем ей банкир не угодил, я так и не поняла. Может, одет был безвкусно или ел что перед выходом. Но ящерица в очередной раз намеревалась его либо погрызть, или что-то ещё хуже сделать. Её слёзы, обладающие эффектом прожижения любой материи, меня сильно настораживали. Поэтому руки к магическому существу я не совала, а вот магией пользовалась постоянно. И знаете что? Она замирала не надолго, потом словно выходила из стазиса и бодро топала дальше. "Стой, кому говорю? На хвост этой заразы я наступила". Да только забыла, что ящерицы могут его отбрасывать. А это и подавно. Моё терпение было на исходе, особенно когда я уже нацепила на эту зверюгу одно заклинание. Между мной и ей появилась ледяная полоса с торчащими сосульками во все стороны. "Борис!" рыкнула. "Ты там ледяные скульптуры вместе с фараоном делаешь или что?" "Прошу прощения", раздалось насмешливое и лёд совсем скоро превратился в растаявшую лужу. Тут ещё кто-то из магов открыл стальные клетки, позволяя магическим животным выбраться наружу и принять участие в этом маразме. И еще и трава Вадима мимо шныряла. К тому моменту, как ящерица мной в очередной раз была заперта и в очередной раз смогла убежать, у меня начал дергаться левый глаз. И знаете, остановить это магическое существо у меня не получалось. Еще и рыбка моя устала, еще и маги кругом, люди, стоны, бойня. Я выругалась, когда заметила еще и бегущего мимо меня Андрея и припечатала ящерицу к полу, уничтожая ее в пыль. Если что, не было ее, так всем и скажу. А когда повернулась к другим клеткам, то все магические существа, какими бы и они страшными и опасными ни были, притихли. То-то же, гордо вздернув нос. Теперь я вас перетаскиваю вон в тот угол и тихо начинаю отправлять по родным местам. Потом вспомнила, что открывать порталы не моя стезя. Тут может получиться много неприятных казусов, а падать в грязь лицом перед животными что-то не очень-то и хотелось. Ладно, оставим это задание начальнику. Решила свалить всю сложную работу на Андрея. Найди бы только его, а то Пёс уже со всеми вроде как справился. Мимо меня Лиана принесла несколько раненых в сторону выхода, а сама я довольно быстро нашла глазами лекаря. Вадим, помощь нужна, крикнула, отправляя в нокаут мага, который так не вовремя поднял голову и обозначил себя вменяемым. А ведь до этого совсем обездвиженно лежал на полу. Я уже почти закончил, отозвался парень. По твоей специализации никого нет? Погибшие были, а желающих восстать заново нет. У меня чисто. Чудесно. Раз тут мои способности не нужны, так может, Борис, помощь нужна? Огневика глазами нашла сразу. Нет, всё под контролем, отозвался радостный голос парня. Да? переспросила тише с сомнением. Просто сейчас Корнеев лежал на полу, его оседлал Роман и пытался какой-то ледышка протнуть голову нашему магу. Огневик при этом светится счастливой улыбкой и явно чего-то выжидал. «Ну ладно, я тогда Ромову помогу. Скоро присоединюсь!» — отозвался Вадим, который устало прислонился спиной к стене, а его необъятых размеров цветок положил могучий зубастый бутон парню на колени. Я помнила, что Андрей пошел в сторону сцены, значит, где-то там и скрылся. «Ты за старшую, пуговка!» — послала воздушный поцелуй своему питомцу и получила в ответ несколько пузырьков. ловка забралась на сцену, обходя повреждённых магов, посмотрела за кулисы. Андрея за сценой не было, зато тут имелось много другого интересного, например, большая двухстворчатая дверь, за которой что-то происходило. Что остановилось, рядом стал Вадим. Знаешь, это тот случай, когда ноги не идут. Значит, идти нужно точно, чтобы мы там не увидели. Парень взял меня за руку и потащил за собой, осматриваясь. К тому моменту, как мы прошли первое помещение, за спиной раздался какой-то вопль и возглас Бориса естественно радостный